Дневник. Запись номер 001. Интерьер комнаты ожидания был того самого вида, встретить который можно лишь в вестибюлях захолустных театров, влачащих самое жалкое существование. О двух противоположных стен стояло по провалившемуся дивану, неопределённые расцветки, в окружении нескольких складных деревянных стульев. которые, если и были, новыми, то из самых дешёвых. А единственный стол, заваленный множеством журналов, вполне мог бы сойти за рабочее место археолога. Эту обстановку дополняли двое мужчин, явно куда более подходящих друг к другу, чем к окружающей их обстановке. Один из них был среднего роста, плотного сложения, строгом гражданском костюме, граждады, как было принято здесь называть подобных людей. И всё время, пока он с достоинством восседал на провалившемся диване, его румяное лицо сохраняло то вежливое выражение, которое обычно сопутствует процессу длительного ожидания. Казалось, он упорно не обращал никакого внимания на своего спутника. Лениво созерцая экран микрокомпьютера, который держал в руке перед собой, второй из находящихся в этой комнате был внешне спокоен или старался так выглядеть. Худой и подвижный, как хлыст, он, казалось, лучился едва сдерживаемой энергией, не рея шагами периметр комнаты. Если бы вдруг получилось так, Что в приёмной родильного дома оказались тигры, ожидающие появления на свет своего потомства, то зрелище, переживаемое ими волнение, мало чем отличалось бы от вида этого нервно расхаживающего молодого человека. Впрочем, возможно, правильнее было бы сравнивать с пантерами, поскольку форма, которую носил молодой человек, не имела цвет ночи. и выдавала принадлежность её хозяина к космическому легиону. Чёрный цвет был выбран легионом не столько из соображений эстетики или маскировки, сколько исходя из того, что окраска должна скрывать, где легион. Ограниченный в бюджетных средствах, скупал за бесценок излишки самого разнообразного обмундирования. Но как вы сами понимаете, не того, которое носил этот молодой человек. Звёздочки на его воротнике указывали, что он имел чин лейтенанта, и, как у большинства офицеров, его форма была сшита на заказ, в полном соответствии с единовразием о бундиаровании, установленным в регионе. Качество ткани и ручная работа его одежды Несколько отличались от общепринятого в подобных случаях хотя он явно умышленно выбрал один из самых простых покроев Сколько ещё ждать пока не объявят решение Вопрос сорвался с губ лейтенанта почти неожиданно как раз в тот момент когда он начинал свой пятидесятый круг по комнате Мужчина Сидевший на диване даже не глянул в его сторону. К сожалению, сер, я не отношусь к тем людям, которые могут дать ответ на этот вопрос. Это была первая реакция на всё ворчание лейтенанта, и тот решил использовать эти слова, чтобы дать выход своему раздражению. Мне не нужна Вот такая раблепствующая болтовня дворятского бикер. Но ну, почему это происходит всякий раз, когда ты либо не имеешь собственного мнения на тот или на счёт, либо не можешь решиться спросить меня о чём-то? Бикер оторвал взгляд от экрана микрокомпьютера и перевёл глаза на лейтенанта. Ну хорошо. На самом деле Вы с тех пор, как вступили в космический легион, стали скрытным чуть-чуть, чем более обычного, сэр. А может быть, это началось еще тогда, когда у вас едва появилась мысль об этом. Однако в данном конкретном случае мне показалось, что ваш вопрос был чисто риторическим. Он был... Ну, неважно. Ответь ты на него, Бикерр. — Продолжайте, говорите. Осторожно следя за каждым своим движением, Дворецкий отложил в сторону компьютер. — Я весь в внимании, сэр. Не могли бы вы повторить свой вопрос? — Чем, по-вашему, они так долго заняты? — сказал лейтенант, возобновляя движение по комнате. Но на этот раз он делал это чуть медленнее, Поскольку попутно был занят ещё и тем, что выражал вслух свои мысли, ведь я же уже признал себя виновным. Простите, что я повторяю прописные истины, сказал Бикер. Но если вина уже установлена, то дело только за формулировкой приговора. И создаётся впечатление, что суд при этом столкнулся с некоторыми затруднениями, а именно, какое наказание будет в полной мере соответствовать тяжести вашего проступка. — Да, но что в этом может быть сложного? — Я совершил ошибку, ну так что? Я более чем уверен, что до меня бывали легионеры, которые совершали ошибки. — Да, несомненно. сэгулей시오 садворецкий однако я не вполне уверен что у многих из них были такие же отягощающие вину обстоятельства я более чем уверен что если бы кто-либо ещё попытался начать обстрел позиций в момент церемонии подписания мирного договора как было сообщено средствами массовой информации Лейтенант при упоминании об этом поморщился. «Я же не знал, что именно происходило в это время. Наши средства связи вышли из строя, поэтому мы так и не получили приказа о прекращении огня. Между прочим, у нас был приказ не пользоваться связью». Битер терпеливо кивал. «Он уже слышал все это раньше, но понимал». что лейтенанту сейчас было необходимо еще раз вернуться к этим воспоминаниям. Насколько я понимаю, вам приказали нести боевое дежурство, соблюдая полную тишину и засекая каждый корабль, покидающий планету. И не было никакого разрешения для каких-либо кораблей производить бомбардировку. Но у меня не было и приказа не делать этого. Сражение, как правило, заканчивается в пользу той стороны, которая при удобном случае захватила инициативу. Брови у Бикера выразительно взметнулись вверх. Сражение? А мне что-то показалось, что никакого ответного огня не было. Так именно потому, Я и предпринял эту акцию. Наши средства обнаружения показали, что противник снял свою защитную сеть. И я решил, что при быстром маневре мы сможем справиться с ними даже с самым малым огнем. И быстро и окончательно подавить весь этот мятеж. А он и без того был уже почти подавлен. Сухо заметил Бикер. Именно поэтому и была снята заградительная сеть. Но я не знал этого. Я только видел, что защита снята и и приказали пилоту, находившемуся на боевом дежурстве, начать обстрел. Во все времена это приводило к разжалованию капитана корабля. Но это же самый заурядный случай нарушения системы связи едва не закричал летаннт избегая взгляда своего собеседника тендереса до какой степени безумия они могут дойти ведь мы намеренно избегали целиться в людей так что никто при этом не пострадал бикер с невинным видом уставился в потолок Я слышал, что материальный ущерб превысил десяти миллионов. Ха! Я же сказал им, что я... И что вы разнесли в клочья их флаг, причем в тот самый момент, когда он поднимался перед началом церемонии. Ну, а это было... А также огнем был уничтожен личный космический корабль посла, что и было самым неразумным поступком, ведь именно наш посол. Но они не зажгли познавательные бортовые огни. Возможно, потому что боевые действия были прекращены. Да, но я, ух, будь всё это да проклято. Летенант неожиданно прекратил возмущаться и перестал ходить по комнате. Он медленно опустился на диван напротив Бикера. «Как ты думаешь, Бик, как они поступят со мной?» «Дабы не рисковать прослыть нелояльным, сэр», — заметил дворецкий, вновь принимаясь за свой компьютер. «Я бы не стал высказывать предположения на этот счет».